12 стульев и золотой теленок» настольные книги советской интеллигенции. Не зная эти романы наизусть, не будучи способным отреагировать на цитату из этих книг, человек оказывался как бы вне круга. Можно предположить, что такая любовь к дилогии о приключениях Остапа Бендера объясняется не только обилием ярких и сочных выражений, которые настолько вросли в культурный код, что употребляя их, мы порой даже не отмечаем, откуда они родом. Помимо прочего, оба произведения — своего рода троянский конь советской литературы. С одной стороны, бичующие пороки, мешающие развиваться новому обществу. С другой — показывающие, как уничтожается, вытесняется все, что хотя бы в малой степени претендует на самостоятельную, индивидуальную жизнь. Остап Бендер, донкихот, пытавшийся биться с мельницами коллективизма и проигравший это сражение. Великий комбинатор создавался как отрицательный герой, но так им и не стал. Как может вызывать негативные эмоции, обладатель мощнейшей харизмы, бездны, обаяния и воплощение свободы и независимости, о которых мало кто не мечтал. Более того, авторы наделили бендера правом говорить вещи, которые, в общем-то, запросто могли классифицироваться как явная а н т и с о в е т ч и н а Наблюдать то, как изменялось восприятие Остапа Бендера властями, а также критиками, исследователями д и о л о г и и в разное время, очень интересно. Чем больше появлялось в обществе свободы, признания личности и ее права на личные блага, тем больше положительных откликов собирал великий комбинатор. Современников, герой Ильи Ильфа и Евгения Петрова заставил по большей части растеряться. Мнения были совершенно полярные. Авторам пеняли, что они прошли мимо действительной жизни, о на в их наблюдениях не отобразилась, в художественный объектив попали только уходящие из жизненной сцены типы. Александр Фадеев в 1932 году писал соавторам. Плохо еще и то, что самым симпатичным человеком в вашей повести является Остап Бендер, а ведь он же — сукин сын. Анатолий Луначарский, поначалу назначивший Бендера Гулливером, единственно подлинным человеком среди этих микроскопических гадов, вскоре поспешил исправиться, заявив, что образ Бендера — это только художественный прием, который немного фальшивит. Дальнейшее сочувствие к такому типу является уже элементом анархическим В 1949 году всем с о м н е н и я м был положен конец Оба романа были запрещены постановлением Секретариата Союза советских писателей Как клевета на советское общество Но в 1956 году «Приключения Бендера» вернули читателям Мнение критиков было все еще неоднозначным Однако популярность романов росла день ото дня. Вскоре после этого дилогия стала мастхэв в библиотеке каждого советского гражданина, претендующего на интеллигентность. И вот уже в 1980-х годах герой Ильфа и Петрова не сукин сын, а интеллигент-одиночка и индивидуалист, критически относящийся к окружающему миру. Так его трактовал историк культуры и литературовед Яков Лурье. Позже Бендера и вовсе сравнивали с доктором Живаго, Юлия Вознесенская, советский и российский прозаик, Григорием Мелеховым из Тихого Дона, литературовед Анатолий Старков, и даже Печориным, литературовед Игорь Сухих. Как и все перечисленные герои, Бендер не может ужиться со своим временем и обществом, в котором живет, что превращает его из фигуры комической в трагическую. Метаморфоза происходит не сразу: Бендер в двед сстульях и Бендер в золотом тенке л разные люди. В этой главе мы рассмотрим эволюцию героя Ильфа и Петрова, а заодно попытаемся отследить, как условия рынка и обстановка, в которых он действовал обесценивали деньги, и частную собственность. А вы этого даже не заметили. Поначалу Остап Бендер выполнял у Ильфа и Петрова сугубо функциональную роль. Как Чичиков у Гоголя водил читателя по галерее представителей вымирающего сословия, так и Бендер водит нас по маргиналам, нежелающим или неспособным вписаться в новые реалии. К ним трудно испытывать сочувствие, Даже несчастная вдова Грицацуева, положа руку на сердце, не вызывает теплых чувств. Все описываемые в книге персонажи и ситуации не предполагают, в общем-то, постановки каких-либо глобальных общечеловеческих вопросов. в 12 стульев» — альбом карикатур на людей и явления, которые невозможно было бы рассмотреть в полной мере и посмеяться над ними без провожатого Остапа Бендера. В первой книге великий комбинатор не так уж и велик. Он обаятельный мелкий жулик, который пытается воспользоваться случаем, который весьма удачно подвернулся ему в лице и п о л и т а Воробьянинова. Он наслаждается процессом, который для него не менее, а может быть и более важен, чем результат. Упоение игрой затмевает многочисленные поражения, которые следуют одно за другим. несмотря на блистательные, в общем-то, решения. В водевильном угаре заходящего НЭПа все еще есть легкость и наслаждение жизнью в частном порядке. В «Золотом теленке» уже все иначе. Реалии изменились. Роман начали писать в годы Великого Перелома, когда процессы коллективизации, раскулачивания и индустриализации начали набирать обороты. Частное,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 Даже не заметили Возможность наслаждаться простыми вещами исчезает На смену молоку, сену и крестьянской лошадке Идут железный конь и индустриализация В которой, как заметила идеологически подкованная дочь автора ребусов Зося Синицкая, Бога быть не должно По всей книге рассыпаны тревожные и даже страшные знаки которые и не сразу разглядишь в комических персонажах и ситуациях. Васисуалий Лоханкин, как карикатура на интеллигенцию, газовая атака, сумасшедший дом, где вместе с расхитителями прячутся от чисток и чуждые элементы, утаившие свое происхождение. У него что же, родители не в порядке? Торговцы? Чуждый элемент? Да, и родители не в порядке, и сам он, между нами говоря, имел аптеку. «Кто же мог знать, что будет революция?» Люди устраивались, как могли. «Надо было знать», — холодно сказал к о р е й к а в о т и я говорю», — быстро подхватил Лапидус. «Таким не место в советском учреждении». «Тем, кому не место в советском учреждении и обществе, деваться некуда. Вот и пиво дают только членам профсоюза, как и обеды в учебно-показательном пищевом комбинате ФЗУ». «Девушки». предпочитают представителей коллектива. Частный человек в лице Бендера загнан, его выдавливают. Даже одинаковый для всех атмосферный столб давит на него гораздо сильнее, чем на прочих. И дело не только в неразделенных чувствах. Пока еще есть возможность скрыться в сумасшедшем доме, как Берлага, или в некой мечте, как это делает Бендер. Его ошибка в том, что, несмотря на всю прагматичность, Он не может с этой реальностью согласиться. Он до сих пор верит, что деньги решают все проблемы. Но в том обществе, строительство которого так красиво описывают Ильф и Петров, деньги превращаются в ничто. А вместе с ними и Бендер. Кстати, одним из побочных вариантов финала книги предполагалось, что в стране деньги будут отменены. «Был ли покойный нравственным человеком?» В каком-то смысле, в «12 стульях» описывается процесс умирания главного героя как члена создаваемого нового социума. Бендер это предчувствует, хоть и не осознает. Это предчувствие делает героя уже раз убитого в предыдущей книге и воскресшего в этой не столь легким и игривым, как прежде. Он всерьез задумывается о смерти. «Рассказать вам, Паниковский, как вы умрёте», — неожиданно сказал Остап. «Вы умрёте так. Однажды, когда вы вернётесь в пустой холодный номер гостиницы «Марсель», это будет где-нибудь в уездном городе, куда занесёт вас профессия, вы почувствуете себя плохо, у вас отнимется нога. Голодным и небритым вы будете лежать на деревянном топчине. И никто к вам не придёт, Паниковский. Никто вас не пожалеет». «Детей вы, вероятно, не родили из экономии, а жен бросили. Вы будете мучиться целую неделю, агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. Вы еще не совсем умрете, а бюрократ, заведующий гостиницей, уже напишет о т н о ш е н и е в отдел коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба. Как ваше имя и отчество?» «Михаил Самуэлевич», — ответил пораженный Паниковский. о выдаче бесплатного гроба для гражданина М. С. Паниковского. Впрочем, не надо слёз. Годика два вы ещё протянете. Теперь к делу. Паниковский в итоге умирает. Бендер как бы примеряет на себя его смерть. Да, он говорит прощальную речь вздорному старику, не устававшему, кстати, отстаивать своё право на индивидуальность, даже в маленьком коллективе под руководством командора. Но звучит она так, Будто Остап готовит прощальное слово «себе». Это один из самых пронзительных моментов книги. Остап, читая эпитафию п о н и к о в с к о м у разбирается с собой, дает нравственную оценку себе и своим отношениям с обществом. Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрат. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самулевич не мог. Потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все. Важно. Бендера не принимает общество не потому, что он нарушал уголовный кодекс, а потому, что стал богат. У советской, да, наверное, и у русской литературы есть одна важная особенность, вытекающая из среды, в которой она создавалась. Герои должны быть полярно маркированы как положительные или отрицательные. Персонаж может колебаться и даже быть на плохой стороне, но в конечном итоге в результате душевных метаний он неизбежно переходит на сторону добра. Этого требует от авторов и воспитанный на произведениях советского периода читатель. Все эти люди – Бендер, Паниковский, Козлевич, Балаганов – нам нужно их обязательно как-то позиционировать, разместить в привычной системе координат. Но стоит ли это делать? О. Генри описывает приключения таких же мошенников. г е к л ь б е р и Финн у Марка Твена путешествует по Миссисипи в компании откровенного жулья.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 Твена, Стейнбека и прочих других, конечно же, мошенники, проходимцы. Но гораздо важнее то, что они самостоятельные и независимые единицы, рассчитывающие только на себя и, исходя из этого, независимые и свободные. На таких людях, в общем-то, и заварен бульон жизни, из которого выросло чудо американской экономики. Все они с Бендером одного поля ягоды, Но есть одно существенное отличие. Поймав своего золотого теленка, вне зависимости от его масштабов, американские комбинаторы могут распорядиться им по собственному разумению. Бендеру в этом отказано. Более того, авторы делают добытый им капитал причиной унижений. Сценарист и журналист. Бендер чувствует себя лишним. Это не делает его счастливым. Но становиться в общий ряд он не хочет и не может. Это выше его сил. Остап надеется, что наличие большого количества денег решит эту проблему. Как мы знаем, его надежда не оправдается. Но даже любовь не смогла заставить Бендера отказаться от мечты. Бендер мог бы отказаться от погони за заветным миллионом ради Зоси Синицкой и вписаться в коллективное бессознательное. Получилось бы у него? Скорее всего, да. В золотом теленке он демонстрирует не только навыки в использовании своих 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. В определенные, как правило, безысходные моменты он зарабатывает, не занимаясь мошенничеством и вымогательством, а выполняя вполне легальную творческую работу. И результат его трудов, Не ущербный сеятель, как это было в д в е д ц а стульях», а вполне жизнеспособные произведения. Сценарий «Шея» принимают и оплачивают на киностудии. И если бы глухой звуковик не укатил с творением Бендера о к у л ь т у р и в а т ь ломовых извозчиков в у м а н е вполне возможно, кинематограф смог бы утолить амбиции мастера игры. о пособие для сочинения всего, созданное для журналиста Ухудшанского. Не обладая талантом журналиста, написать такой торжественный комплект невозможно. Был бы он счастлив. Среди репортеров, людей молодых, веселых, без бюрократической сумасшедшинки, Бендер чувствовал бы себя вполне комфортно. С командором их роднит и отказ признать что-либо невозможным. Они — люди действия. Фоторепортер Меньшов, чтобы получить хороший кадр,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 «Всего лишь через три часа вы снова будете в горной и повторите свой снимок, а смычку можно будет отложить на день». «Чёрта с два теперь снимешь», — печально молвил фоторепортер. «У меня вышел весь магний, а то, конечно, пришлось бы вернуться». Объект, достойный уважения. Но ещё одна беда Бендера в том, что он может всё и ничего. Он не приемлет рутины повседневного труда. Сделав что-то и, как правило, блистательно, он теряет к этому интерес Единственное, что способно удерживать его внимание и вектор движения долгое время Охота на миллионера Корейко Это крупная добыча, навстречу с которой он не рассчитывал У него, конечно, есть состояние 12 рублей в сберкассе и предел его ночных крез Покупка волосатого пальто с телячьим воротником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 по многим параметрам превосходит Бендера. Аферы, которые проворачивал советский мышонок, несопоставимы по масштабам с теми, что можно увидеть в резюме великого комбинатора. Поэтому-то у Бендера и нет миллионов. Женитьба на мадам Грицацуевой и даже погоня за 150 т ы с я ч м и мифических, в общем-то, рублей не идут ни в какое сравнение с освоением бюджета на строительство электростанции, например. к о р е й к а создал промысловую артель химических продуктов «Реванш» и сделал так, чтобы она приносила ему деньги из ничего. Бендер открыл рога и копыта, на которые ушли все его деньги. И так далее. к о р е й к а в отличие от Остапа, лишён романтических устремлений и гусарства. Это циничный, хладнокровный и расчётливый персонаж. Абсолютный реалист, который, в отличие от Бендера,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 к о р е й к а понял, что сейчас, возможно, только подземная торговля, основанная на строжайшей тайне. Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу. в с ё на чем государство теряло, приносило ему доход. Он прорывался в каждую товарную брешь и уносил оттуда свою сотню тысяч. Он торговал хлебопродуктами, сукнами, сахаром, текстилем.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 можно предположить, что он все равно бы не стал законопослушным предпринимателем. Но в любом случае, никаким образом, честными или нет, обогатиться, заработать, добыть денег в стране стало невозможно. Более того, за это можно было поплатиться. И Корейка ждет, когда кончится советская власть. Он превращает себя в подвижника, сознательно изнурявшего себя финансовыми веригами. Запретившего себе прикасаться ко всему, что стоит дороже полтинника И в то же время раздраженного тем, что из боязни потерять миллионы Он не может открыто истратить 100 рублей Бендер же все еще уверен, что даже в условиях советской власти Деньги откроют перед ним широчайшие возможности Впрочем, он преследует Корейка не только поэтому Ему, окруженному недотепами, доставляет удовольствие борьба с серьезным соперником. Корейка тоже, в конце концов, проникается уважением к шантажисту. И когда, наконец, сбывается мечта идиота, и Бендер выбивает из него заветный миллион, даже соглашается ехать с ним из гремящего ключа, чтобы проветриться, прокатиться в центр. Но, конечно, без шика, без этого гусарства. междужду прочим Их объединяет не только страсть к деньгам, но и чувство к Зосе Синицкой. И оба терпят поражение на любовном фронте. Зося, в конце концов, как и все, чего они пытаются добиться, достается представителю коллектива. Два богача-отщепенца находят общий язык. И даже свиное рыло корейка, демонстрируя человеческие качества, становится в чем-то симпатичным. Они начинают путешествие в никуда. Первые же шаги явно показывают, шик и гусарство уже невозможны. Самолет не продается, кабачки с тимпанами и флейтами закрываются. «А как кривая проституции?» с надеждой спросил Александр Ибн Иванович. «Резко пошла на снижение», ответил неумолимый молодой человек. «Ай, что делается?» — сказал Остап с фальшивым смехом. Но он действительно не знал, что делается. И опять, все, что может быть рассмотрено как колорит, особенность, индивидуальность, исчезает. В Багдаде вместо кабачка с местными блюдами фабрика-кухня с перловым супом и коричневыми б и т о ч к а м и как и везде. Вместо туземного базарчика — кооперативный центр. А перед этим, в гремящем ключе во время парадного обеда по поводу смычки, толпа сметает еду со стола, изысканно сервированного старым специалистом Иваном Осиповичем, который еще принца Вюртембергского кормил. Изыски, степенный и, главное, приносящий наслаждение процесс уже не нужен. Красивая сервировка ни к чему. Участники торжества выше этого. С таким же успехом они снесли бы со стола все те же перловый суп и коричневые б и т о ч к и Хроника пикирующего командора В итоге к о р е й к а и Бендер расстаются. Первый в очередной раз убедился в своей правоте и отправляется ждать капитализма. Второй же, все еще отказываясь соглашаться с реальностью, продолжает поиски красивой жизни. «Ну и ждите», — сказал Остап довольно грубо, «а я поеду». Сегодняшний день — это досадное недоразумение, перегибы на местах. Золотой телёночек в нашей стране ещё имеет кое-какую власть. Далее мы видим, что таких резерваций для золотых телят почти не осталось. Да, Бендер смог купить шикарный костюм, кольцо с бриллиантом и прочую ерунду, но того размаха, о котором он мечтал, Достичь было невозможно Даже остановиться в гостинице уже стало проблемой Что уж говорить о постройке особняка в мавританском стиле После того, как Бендер получил деньги Мы видим хронику пикирующего командора Авторы буквально уничтожают его И дело не только в том, что ему некуда податься с этими деньгами Повторимся, Остап Бендер может жить только будущим и нереализованной идеей Получив все, он теряет все. Лишившись цели, Бендер теряет энергию и молодость. Что мы и видим, когда он знакомится со студентами в поезде. К вечеру Остап знал всех по именам и с некоторыми был уже на «ты». Но многого из того, что говорили молодые люди, он не понимал. Вдруг он показался себе ужасно старым. Перед ним сидела юность, немножко грубая, прямолинейная.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 а переучиваться поздно. в с ё кажется ясно. История со студентами поднимает повествование на другой, более высокий уровень. Конечно же, не деньги главное, говорят нам в этой главе Ильф и Петров, и даже не великая стройка, а нечто, что заставляет людей ехать к ч ё р т у на кулички, чтобы созидать, изменять мир, пробовать свои силы. Это-то и видит в молодых людях Остап. Идеалы, какими бы они ни были, искренние, незамутненные денежные знаками увлеченность, бескорыстие и чистоту. Несмотря на все возникающие между ними флюиды, Бендер надломлен уже во время самой встречи. А бегство студентов из купе после того, как он демонстрирует им свой миллион, выбивает его из колеи. Герой держится и не подает вида. Но, очевидно, он потерял свойственную ему уверенность и растерян. Не знает, что делать, куда податься. Все его последующие скитания об этом. У Бендера была надежда на то, что обрести хоть какую-то систему координат поможет Зося Синицкая. Но ее увели из с т о и л о да и понятно, что в противном случае Бендеру самому пришлось бы в него встать, а он бы не смог. все это буквально сводит Бендера с ума. Будь командор в здравом рассудке, разве бы он предпринял эту совершенно сумасшедшую попытку пересечь границу, обвешавшись золотой рухлядью? Казалось бы, финал очевиден. Деньги превратились в мечту идиота. Но все же авторы не могут оставить героя совсем раздавленным, в помутненном состоянии. Они дарят ему красивую финальную фразу. «Не надо оваций. Графа Монте-Кристо из меня не вышла. Придется переквалифицироваться в управдомы». Конечно же, это ирония. Никаким управдомом Бендер не станет. Вспомните, Зося тщательно выбирает носки с двойной пяткой для своего Перикла. Задорные студенты с удовольствием собираются в купе Бендера, потому что тоже хотят ехать в роскоши. Как бы н и закатывали в асфальт с т р е м л е н и я к личной жизни, свободе и собственности, к их проявлению, они будут прорываться на поверхность хотя бы такими маленькими ростками. Эти желания неистребимы, а Бендер — их певец. Затаившись надолго, они в конце концов дали бурную поросль спустя несколько десятилетий. Об этом мы и поговорим, в следующей главе.